Глава двенадцатая. Фотография на память. «Девочка!» «Да, вы!» «Что вы бочком стали?» «Вы могли бы повернуться ко мне лицом?» Выстраивал наш класс-фотограф. Класс никак не лез в кадр. «Могу!» Повернулась Альбина. «Ого! Что это у вас с лицом?» Я смотрела на него одним глазом и молчала. Лень была отвечать. Не хотелось говорить про пчел, которые роятся, а потом еще могут и укусить. Вообще не люблю оправдываться. Нужна была веская причина. Просто мы с сестрой подрались. Я посмотрела на Альбинку вопросительно и засмеялась в ладонь. Из-за чего? Из-за одного парня. Здесь я заржала уже не на шутку. Весь класс посмотрел сначала на Марата, потом на Дамира. И что? Ну все. «Кто меня теперь такую полюбит?» Вслед за Альбиной заржал весь класс. Стройные ряды опять разъехались, и пришлось нашей классной строить нас заново. «Ничего они не подрались! Шутит она!» «Да, шутит она. На самом деле она не хочет говорить правду. Это сибирская язва!» Серьезно сказал из толпы Айрат. «Душа нашего класса. У него был непререкаемый авторитет» шутите зволите настраивал свой аппарат фотограф выглядел он элегантно как на старинной фотографии в пиджаке и с бабочкой он долго выстраивал фокус чтобы все попали в кадр нет я на полном серьезе я у нее стадо посла и заразилась полно вам отпирался от шутки фотограф было в его языке что то старомодное и сам он был весь как из прошлого Шляпа, усы, клетчатый пиджак и роза в лацкане. «Так мне повернуться к вам?» — спросила Альбинка. Весь класс рассмеялся. Затем Айрат тоже встал в профиль, его подхватили другие. Весь класс встал в профиль. «Ну, я так совершенно не могу работать», — посмотрел мастер на училку. «Айрат!» — крикнула она. «А что я? Чуть что сразу, Айрат! Командуй!» Ладно, он повернул голову и посмотрел прямо в объектив. Все последовали его примеру. А мне тоже повернуться? Нет, всем, кроме вас, девушка, устало произнес фотограф. Не понравилось, заметил кто-то из класса. Все заржали. На фотографии Альбина так и проявилась в профиль, что сделало общий снимок даже более оригинальным. Будто все смотрели на будущее в одну сторону, а она шла по жизни своим собственным курсом. Впрочем, так оно и было на самом деле. Только Альбина знала, чего она хочет, а когда не знала, она спрашивала меня. «Куда выходные пойдем? Дома будем. К нам же дядя Риф и тетя Мини Райхана приезжают». На самом деле тетю звали Райхана, потому что, как она рассказала, когда она родилась, на лице у нее было родимое пятно. Аминь означает «родинка». Существовало поверье, что если перед именем поставить это слово, то произойдет чудо. В итоге приставка осталась, а родинка исчезла. В паспорте ее так и записали «мини Райхана». И она действительно была миниатюрной и очень красивой. А красивым людям так легко было называть «красивыми других». «Как вы выросли!» Стали настоящими красавицами, и у каждой своя красота. Никто нам прежде так много не говорил, что мы красивы, а, может быть, не говорили и вовсе, потому что было не принято, потому что надо было сначала сделать все дела, а когда их переделаешь, от твоей красоты остается только пшик. Ведь когда ты слишком красива, вроде как и работой тебя грузить станет не с руки. Так мы и росли в жестких рукавицах голодные до красивых слов в свой адрес. На наш адрес поступали только письма с планами работ на ближайшую пятилетку. Надо сделать то, надо сделать это, надо сделать что-нибудь, потому что организм, как техника, не должен простаивать без дела. А наш был должен всегда. И это чувство вечного долга сначала заняло место рядом с остальными чувствами, а теперь пыталась даже этими чувствами руководить. Мы с Альбинкой боролись как могли, иногда у нас даже получалось. Борьба за любовь к самим себе делала нас сильными. Сильными настолько, что частенько хотелось быть слабыми. «Ура, ура!» — запрыгала Альбинка. «Мы снова станем красивыми!» «С ума сошла?» «Ага, а Альберт тоже приедет. В прошлый раз обещал. Было бы здорово, хоть бы он привез мое любимое овсяное печенье. И конфеты, и побольше. и шоколадные. Мишка на севере, красная шапочка. Мы взялись за руки и закружились. Много ли надо для счастья? Нет. Достаточно, чтобы приехал Альберт. Мы знали, что дядя Риф — это папа Альберта. С нашим папой сразу пойдут на рыбалку. Мама с тетей мини Райханой. Будут печь пироги, а Альберт останется нам на съеденье. Он будет кружить нас по очереди, пока руки его не отвалятся, а затем мы возьмем их и пойдем покажем Альберту нашу кошку, которая родила сразу пять котят. Они такие забавные, мы будем гонять их по всему дому, сделав из куска бумаги и нитки настоящих мышек. Нам такое веселье позволяли только с гостями. Хоть бы они приехали.